Глава 76. Джек не мог поверить в удачу, пока не увидел, как Барнаби достает из сейфа пачки денег. «Ты смотри, Джек, это деньги! Наличные!» «Не соврал, майор, ровно пятьдесят тысяч!» «Да мы на эти деньги можем... Эх, до чего мы только не можем!» «Ну-ка, постой!» Джек отодвинул Барнаби в сторону. «Я посмотрю, может, там что-то еще осталось!» Сунув руку в сейф, он с удивлением обнаружил, что стальной ящик уходит глубоко в стену. «Ты подумай, как глубоко!» «Но что-то я нашел!» – послышался из шкафа. Джек начал выбираться и вскоре появился весь, держа небольшую ветчиную сигаретную пачку в пластиковую коробочку. «Открывай!» – нетерпеливо потребовал Барнаби, ожидая, что в коробке бриллианта. Джек снял крышечку, лицо Барнаби разочарованно вытянулось. «Фигня какая-то», — сказал он и потрогал прямоугольную матово-серебристую пластинку, на ощупь напоминавшую мягкий пластик. «Не может быть здесь никакой фигни, Рон. Пустяков в таких сейфах не держит». «Это, конечно», — согласился Барнаби, не выпуская из рук денежных пачек. Джек взял одну из пластинок и стал рассматривать ее внимательнее. Он заметил несколько тонких переливающихся голограмм из золотистых нитей, как будто вплетенных в тело пластинки. «Слушай, кажется, я начинаю понимать», – сказал он, почесав затылке. – «это заготовки для удостоверения личности». «Ты шутишь? Серьезно? Посмотри. Достаточно положить эту вещь под пресс, или чем-то там ее штампуют, и заготовка станет в два раза тоньше и в два раза шире, как раз удостоверение личности». «Да, Джек, точно», – согласился Барнаби. «И эти голограммы я тоже помню. Листики, перышки, все такое. Слушай, а ведь нам не помешают новые документы, а?» «Сколько там этих пластин?» «Десять». «Нужно найти местных умельцев, которые сделают нам документы. Вот только как их найти?» «Я знаю», – уверенно заявил Джек. «Нужно спросить у таксистов. Любой из них вывезет, если не на исполнителя, то на какого-нибудь посредника в этом бизнесе. Ладно, нам пора уходить». Напарники рассовали деньги по карманам, а коробочку Джек оставил у себя. Барноби запер сейф, вернул на место заднюю стенку платинового шкафа, Расправил вешалки с одеждой и закрыл дверцу. «Ну, кажется, все», — сказал он, оглядывая комнату. «Мы можем отчаливать». «Можем. Только как проскользнуть мимо злых парней, которые караулят нас снаружи?» Джек подошел к окну и осторожно выглянул на улицу. Он сразу заметил двух мужчин, которые шли к двадцатому дому. Один прихрамывал, другой, молодой, высокий, поддерживал его под локоть. У обоих были пистолеты. «Иди сюда», — сдавленным шепотом позвал Джек. Барнаби на носочках, словно опасаясь, что его услышат, подошел к окну. «Посмотри, тебе они не кажутся знакомыми?» «Кажутся. Вон тот с опухшей мордой майора Гастона напоминает. А второй был с нами в аэропорту, когда мы сидели в фургоне». «Теперь они спешат по нашу душу. Должно быть, у них здесь сигнализация сработала», – предположил Джек, еще раз оглядывая стены и потолок. «Они могли и просто так, по приказу майора, проверить. Он же помнит, что сболтнул лишнего». Но самое веселое то, что сейчас во дворе начнется хорошая драка. Это точно, согласился Джек. У комрадов и контрразведчиков давнишний счет. Пойдем посмотрим в глазок. Думаю, сейчас нам освободят путь на чердак. Не успел Джек подойти к двери, как раздались первые выстрелы. Одиночные сменились торопливыми автоматными очередями, которые после небольшой паузы снова загремели без перерывов. По лестнице сверху вниз пробежали двое комрадов. Отлично, сказал Джек, можно уходить. Что, выходим? Да. Аккуратно стараясь не шуметь, Джек отпер дверь и выпустил на лестничную площадку Барнаби. Потом осторожно прикрыл ее и положил ключ на прежнее место, под коврик. Пока он это делал, Барнаби прикрывал его с пистолетом в руках. «Готово», – сказал Джек, и они стали быстро подниматься на пятый этаж.